Глава семнадцатая. «Пиво в этом мире надо запретить законодательно». Было первой мыслью, пришедшей мне в голову. Гудевшую так, будто пивом, я вчера водку запивал. Что ж, они собаки туда намешивают, что так хорошо пьется и так потом утром тяжело? И ведь не сказать, чтобы я много выпил. Мысль я не додумал. Подвиск потому что отчетливо вспомнил — вчера не пил. На зло Амадею, на радость не знаю кому, но не пил. Следовательно, то, что башка сейчас чугунная, не похмелье ни разу. А что тогда? Вспоминай, Костя. Так, мы с Фионой шли по балкону, разговаривали о вечном, то есть о том, что все бабдуры — как вдруг перед нами появился портал. На балконе, ага, можно сказать, материализовался из ниоткуда. И не успели мы с Фионой, вытращившись друг на друга, спросить, что за хрень, как внутри портала материализовался крепкий парень боевой наружности. Кожаная куртка, до да боли напоминавшая мне оставшуюся дома любимую косуху, штаны со множеством карманов, Высокие ботинки и мотоциклетный шлем на голове. Щиток опущен, и лица парня почти не видно. «Мир Си-Тире Эйч 86132-Ф», выйдя из портала, уверенным тоном осведомился пришелец у нас. «А здороваться мама не научила?» Тем же тоном осведомился я. «Нет!» — отрезал парень. «Есть сирота!» — и повторил. «Мир Ситирэйч 86132 дробь «Ф»?» «Соболезную». «Чему?» «Серовству. Срочно женись. Есть вероятность, что для тебя еще не все потеряно. Только тещу по воспитанию выбирай». Парень ненадолго завис. То ли в мыслительный процесс ушел, то ли прикидывал, как мне двинуть половчее. Черт его знает, я на всякий случай приготовился». Но пришелец, отвиснув, включил прежнюю шарманку. мир ситире Си-Тире 86132 дробь f Вот тоже заладил. «Мы не знаем», — сжалилась над парнем Фиона. «Не местные А тут, если что, вообще балкон». Пришельца, как ни странно, такой ответ, похоже, устроил. Он удовлетворенно кивнул, уставился на меня и продолжил допрос семёнов константин дмитриевич кто я возмутился я с чего ты взял какой я тебе семёнов ты семёновых вообще видел когда-нибудь двадцать три года рост сто восемьдесят два глаза зеленые волосы русые объяснил парень особая примета никотян с сиреневыми волосами На словах особая примета я на всякий случай выхватил меч. Получилось, кстати, довольно лихо. Успел, оказывается, насобачиться. А примета рядом со мной гневно вздернула уши и распушила хвост. «Как ты меня назвал?» «Ошибся, братан», прибавив голосу угрозы и поигрывая мечом, сказал я. «Здесь приличный мир, и нет тут никаких Семеновых». Я понятия не имел, что это за персонаж, откуда он знает мою фамилию и что ему надо. Но откровенничать, с кем попало, точно не собирался. Меч у меня в руках парня совершенно не впечатлил. С тем же успехом я мог бы веер достать. «Вторая особая примета — врет без передыху», — закончил он. Удовлетворенно выдохнул, как будто завершил нудную, утомительную работу — Сунул руку под куртку и вытащил маленький пистолетик. «Крошечный такой, словно не настоящий, а... Бежим!» Гаркнул я Фионе раньше, чем додумал. Потому что вспомнил, что уже думал о таком пистолете. Причем именно так. Крошечный, словно игрушечный. И что случилось с Дианой, когда в нее из этой пуколки выстрелили, тоже вспомнил. И мы с Фионой даже побежали». Хотя это было, конечно, сущим идиотством. Уж лучше бы я попробовал парню руку мечом отрубить или с балкона сбросить. Глядишь, чего и получилось бы. А убежать мы смогли на три шага максимум. После этого я почувствовал укол в плечо и сделать четвертый шаг уже не успел. От плеча по всему телу мгновенно разлилось странное ватное оцепенение. Ноги подкосились... Я упал, дальше не помню».